Поезд замедлил ход и остановился на какой-то придорожной станции. Это не был скорый поезд, поэтому он уже останавливался несколько раз на промежуточных станциях, но до сих пор Деннис как-то не обращал на это внимания. Теперь, к его неудовольствию, дверь купе отворилась, и вошел старый крестьянин. Он смиренно селся напротив, в углу дивана. От его одежды шел пар и ручьями стекала вода на подушке дивана и на пол. Смешиваясь с паром, от него исходил запах жидкости покрепче, чем дождевая вода. Денис уставился на него, затем сказал сухо. «Это вагон первого класса». Старик достал из кармана большой носовой платок, красный, в белых крапинках, и высморкался, громко трубя носом. «Вот как?» — сказал он, — важно делая вид, что осматривает купе. — Очень приятно слышать. Люблю ездить по-барски. Вы говорите, это первый класс, а мне наплевать, первый или нет, потому что я никакого билета не имею. И он оглушительно захохотал. Видно было, что он сильно навеселе. Денису настолько изменил его обычный юмор, что он ничуть не развеселился. В другое время его бы изрядно позабавил этот неожиданный попутчик. А сейчас он только хмуро поглядел на него. «Далеко едете?» — спросил он наконец. «В Данди. Славный город Данди. Город вам знаком, конечно, а люди нет». «Нет-нет, когда я говорю «славный», я имею в виду не его жителей, а славный город Данди», — ответил старик и после этого серьезного и точного пояснения добавил многозначительно. Да вот не успел взять билет. Денис поднялся и сел. Он видел, что ему придется выносить общество старика до конца путешествия, и покорился обстоятельствам. «Как погода?» — спросил он. «Вы весь мокрый». «Мокрый?» «Да, меня и снаружи промочило изрядно, но и нутро я успел промочить». Одно другому помогает, знаете ли, и для такого бывалого пастуха, как я, мокрое платье ничего не значит. Высохнет на мне только и всего. Однако, должен вам сказать, в такую ужасную ночь, как сегодня, даже я бы не хотела чечиться в горах. Он несколько раз покачал головой, достал из кармана какой-то грязный обломок глиняной трубки, разжег ее, вставил металлический мундштук и, сунув в угол рта, шумно затянулся. Когда купе наполнилось дымом, он, не вынимая изо рта трубки, сочно сплюнул на пол. Деннис поглядывал на крестьянина сострадательным сострадательным презрением, пытаясь представить себе этого грубого пьяного деревенского на молодым. Он уныло спрашивал себя, возможно ли, что и он когда-нибудь превратится в такого вот старого пьяницу, И его доливала все более глубокая меланхолия. Не подозревая произведенном им впечатлении, старый пастух продолжал. Да, пришлось мне навсегда сказать прости горам. Хорошо звучит, не правда ли? Прощание с горами. Честное слово, похоже на название какой-нибудь песни. Прощание с горами. Он хлопнул себя поляшком и захохотал. — Да, возвращаюсь я теперь в свой родной город. И как вы думаете, для чего? — Ни за что не угадаете. — Может быть, вам достались в наследство кое-какие деньжонки? — предположил Деннис. — Нет, не угадали. Те гроши, что у меня есть, я сколотил тяжелым и честным трудом. Ну, попробуйте еще раз. Но так как Деннис молчал, он словоохотливо продолжал. — Нет, вам это и в голову не придет а между тем это истинная правда. Я еду, чтобы... Он сделал паузу, как-то необыкновенно подмигнул Деннису и выпалил. Еду в Данди жениться. И явно наслаждаясь впечатлением, которое произвели его слова, пустился в объяснение. Я еще парень крепкий, хотя уже не такой молодец, как был, и в Данде меня ожидает славная красивая женщина. Она была большой приятельницей моей первой жены. И завтра рано утром мы обвенчаемся. Вот оттого-то я и еду этим поездом, несмотря на воскресенье. Мне, знаете ли, надо поспеть вовремя. Пока старик говорил, Дэнни смотрел на него с неприятным чувством, которое главным образом объяснялось этим странным совпадением обстоятельств.